Глава вторая. Мэйлиса. «Кританцы не имели права!» — вскрикнул отец. «Как так получилось, мам? Мы ведь разделены пологом!» Он сжал крупными руками торец кровати, и с присущей ему жесткостью, способной резать металл, взглянул на бабушку, знахарку нашего клана. Она дернула сухими пальцами воротник длинного мешковатого платья и снова спокойно повторила. «Метка пары!» не Иманская. «А чья?» — взвизгнула мама и виновато пожала мне руку. Ее темные волосы были спрятаны в тугую прическу. Смуглую кожу подчеркивала узкое платье персикового цвета, перевязанное под грудью бордовой лентой. Она с ночи не отходила от моей постели, подавала воды и вытирала под солба. Я пыла до утра, плечо выкручивало нестерпимой болью. Магия лечения здесь была бессильна, приходилось терпеть». Метки истинных пар слишком стабильны, против них не идут даже альфы, даже короли и архимаги, и это не болезнь. Все устремили взгляды на кланового мага, что уже битый час считывал мою эссаху, удрученно качал светлыми кудрями и разводил руками. Он поднял голову, когда в комнате повисла угрожающая тишина, а папа повторил. «Чья метка?» Изу. Мне нужно время, Бион и Стей. Но боюсь, что слухи о семи открытых мостах между Критой и Иманом беспочвенны. Благодатный Шейс. Папа вскинул большие ладони и почти пропел. Где же наш великий создатель в такое тяжелое время? Отец оторвался от кровати, полоснув меня странным взглядом. Будто я виновата в том, что случилось ночью. Будто я сама хотела, чтобы меня пометил оборотень враждующей страны, Даже не враждующий, а более трехсот лет отрезанный от нас магической пропастью, пологом смерти. Кареш. Обратившись к главе боевых оборотней громадному уродливому мужчине с косым шрамом через все лицо, папа выпрямился во весь рост и приказал. «Вышли отряд на ближайшую границу. Пусть разведают. Изу! А ты?» Отец слышно скрипнул зубами, чего маг заметно дернулся. Найди смельчака, который посмел посигнуть на дочь Альфы, мою старшую дочь. Но это невозможно, — взмолился Изу, выступая вперед. Его седые волосы выпали из тугой вязи, рассыпались по плечам, узким и слишком хрупким. Но Изу только выглядит слабым. На самом деле он один из сильнейших магов страны. Довольно молодой, сорока еще нет. На множество боев и магических влияний осветлили его волосы до снежного цвета. «Рассказывай больше, что в нашем мире невозможно», — фыркнул отец и потер раздраженно бороду. «Все зависит от цены». Даже я, обессиленная и измученная, приподнялась на локтях, чтобы понять, что имел в виду папа. Но Альфа-клана быстро отвернулся и подал сигнал боевику, после чего тот скрылся за дверью. «Отдыхай, лиса! сказал отец, и посмотрел на мать. «Готовь, Си-Эль. Она станет женой Эсмиона Исте". «Но девочка еще дитя!» Мама заломила руки, тревожно зыркнула на меня. «Совершеннолетнее дитя!» Отрезал Альфа. «Союз с правящим кланом я не упущу. Пойти против законов природы тоже не смогу, потому поторопимся, пока еще один крит-ташка не отхватил и вторую мою дочь. «Эсмион — очень жестокий оборотень. Я смотрела на папу и не верила своим ушам. Ты хотел меня выдать за него?» «Отдыхай, Мэй!» «Ответь!» Чтобы вскрикнуть, понадобилось много сил. Мама заставила меня лечь, и я прочитала на ее лице явную просьбу не перечить отцу. В глазах стало мутно, тело снова бросило в жар. Я откинулась на подушку и слабо добавила. «Я хочу знать». «Имею право, истей!» Сквозь муть проступило раскрасневшееся папино лицо. Его густые серебряные брови, борода с нитями седины и глаза, почти белые от множества переворотов и мощной магии. Отец поджал губы и, поймав мой взгляд, отвернулся. «Папа, Сель же очень нежная, она сломается в руках дикого зверя. Зачем ты так с нами?» Эми. Обратился к бабушке Альфа. Нарочно не смотрел на меня, будто чувствовал вину. Я знаю, что ради нашего народа и мира папа пойдет на все, только не ожидала, что он перешагнет в этом даже через дочерей. Дай ей сонной травы, мам, пусть отдыхает. Скупо бросил отец в сторону знахарки и, не обернувшись, вышел из комнаты. Через неделю сильнейшей слабости я смогла выходить с сопровождением в парк и сидеть под навесом из дикой малиновой лозы. Лотто поднялся высоко и согревал лучами лицо. Плувиан, сезон дождей, в этом году очень мягкий. Или я просто не чувствовала разницу, потому что жар не проходил уже который день. Жених меня так и не нашел. Если поиски затянутся на полгода, метка станет ядом, и я умру. Отец поднял всех воинов и гонцов, заплатил соседним кланам, чтобы узнать хоть что-то, но все безрезультатно. Кританцы не проходили мосты, не пересекали нашу границу, а оборотни, как донесла разведка, в их стране под таким же строгим запретом. Инквизиторы процветали и там, словно управлял ими кто-то один. «Нашли твоего суженного?» Зола поправила пухлой рукой ситцевое платье и снова уткнулась носом в букет незабудок. Это авитанские цветы сезона Возрождения, но бабушка с помощью азу создала теплицу, где выращивает ягоды и растения разных времен. Даже айсику, что растет под снегом, смогла вывести. Подруга выдернула меня из размышлений. «Лотис мне все доказывал, что у них нет запаха», показала она на незабудке, шумно потянула носом и вдруг уставилась на меня. «Что молчишь?» «А что сказать?» Какой-то самозванец из Крита решил, что подхожу ему в жены, а я даже не могу встать, чтобы надрать ему. Слушай, взбодрилась подруга, а ведь ты первая истинная после открытия мостов. Говорят, что Энна Нейша сама лично проложила между странами проход, и теперь такие браки вполне возможны. У них, кританцев, за 500 лет язык не поменялся, и законы все те же, почти не отличаются от наших». Папа рассказывал, что были лазейки, и торговцы даже после возникновения полога обменивались товарами. Только держали это в строжайшем секрете. А сейчас вся правда открылась. Мы им травы и ягоды продавали, а они нам золото и серебро для украшений. А еще книги. Это же так интересно. Особенно интересно выходить замуж за кританца, если вспомнить, что инквизиторы охраняют все мосты и проверяют каждого чужака. Недовольно фыркнула я. «Думаешь, что меня пощадят за красивые глаза?» Подруга словно не услышала последнее. Покрутила букет перед носом, чихнула пару раз и стала размышлять. «У богини какой-то план, она не просто распечатала запреты. Помнишь, мы в школе пророчество проходили?» «Не очень. Может, пропустила. Я повела плечом и потерла отмеченное стигмой место кулаком». Метка полностью не проступила, но ощущение такое, словно во мне, крутятся тысячи кинжалов. «Там что-то было». Зола сморщила нос, как всегда делала, если ей нужно было что-то вспомнить. «Да, это еще старец Рейно предсказал. Падет полок, сгорят Иман и Крита. Не спасется никто, каждый ответит за многолетнюю вражду». «Звучит жутко». Я потерла веки и устало откинулась на спинку лавки. Слышала, что Рейно был помешен и перед смертью вырезал свою семью. Не знала, ахнула подруга, но Эна Нейша явно что-то задумала. Она жена с и Иман по преданию и отрезала друг от друга пятьсот лет назад, а сейчас соскучилась? Зола с опаской обернулась, протянула мне букетик. Это я тебе принесла. Знахарка сказала, что тебе сейчас поможет. Подруга придвинулась еще ближе и прошептала. Ходят слухи, что надвигается что-то страшное, что полог больше не подчиняется создательнице, что монстры выберутся через границы, всех заразят страшной болезнью или сожрут. А еще в глазах золы загорелся безумный интерес. Богиня разрешила нашим магам обучаться в элитной академии Крита, представляешь? Даже звучит странно. Это только на Крите народы делят на элиту и отбросы вроде нас. Я жала в руках букетик с синими мелкими цветочками. И чем же они мне помогут? Отвяжут горе жениха? Хотя чай, который готовила бабушка, и правда успокаивал. Может и странно, но я бы хотела поучиться. Зола перебросила рыжую косу на плечо и запрокинула голову. Жаль, что я слаба в магии, Да теперь она погладила небольшой животик и мягко заулыбалась. Это и невозможно. Не так уж и безопасно быть магом, а быть магом и оборотнем одновременно небезопасно вдвойне. Иманские маги не отличаются от кретанских, разве что менее обученные, но особенные заклинания и непокорность духа делали наших людей достойными противниками. Быть оборотнем без особой силы в наше время еще хуже, Зола всмотрелась вдаль. Ее зрачки на миг сплющились в вертикальную полоску и засверкали, но тут же вернули прежнюю форму, круглую, как блюдца. У магов с сущностью больше шансов выжить, если на иман нападут. «Кто нападет?» — искренне рассмеялась я. Пришлось схватиться за плечо, потому что небольшое движение отозвалось под кожей снопом болезненных искр, Больше трехсот лет у нас только клановые разборки и мелкие войны, король их быстро сводит на нет. Сводил, ты хотела сказать. Золла сузила глаза, маленькие руки сжались на животе в кулачки. И я понимаю, почему. Ее родители погибли, когда возвращались с Атрасской ярмарки. На них напал клан свирепых, отшельники, которые не боятся даже королевской гвардии и инквизиторов. Из-за ранений отец Золы Очень добрый и чуткий мужчина обернулся волком. Тогда их с матерью поймали местные. Они же сдали оборотни властям и стали свидетелями казни. Быть оборотнем в нашем мире непросто. Мы под запретом. Нас уничтожают, потому что король и его пять архимагов считают, что оборотни отравлены пологом, что мы монстры, прикрытые обличием человека. Чтобы перевести тему в другое русло, Я с легкой, наигранной беззаботностью спросила. «Ты боялась, когда Лотис тебя пометил? Чувствовала что-то?» «Только сильную тягу». Зола перевела на меня горящий взгляд. Сдула с лица вредную ржаную прядь, что выскочила из плетения. Подруга так красиво разрумянилась, что я сразу поняла, о какой тяге речь. «Будто меня за веревку вжух!» «А Лот? Он что-то чувствовал?» Подруга непонятно качнула головой. Да, через два-три дня после выпущенной стрелы был же около моего порога. И как тебя нашел? Ведь он приехал из северных земель, неблизкий свет. Мужчин ведет шейс, помогает им. Я хмыкнула. Бог, который забыл о нас. Только оборотни немного верят в него. Остальные мансы давно разочаровались и забыли. Верили они разве что в полок смерти, которому вера особо не нужна. Он клубился на границе Имана сизой тьмой и доказывал свое существование жуткими происшествиями. Кто осмелился пересечь грань в поисках приключений, не вернулся домой. А тот, кто лишь раз прикоснулся к сизой, блуждающей дымке, что всегда была признаком близости полога, сошел с ума. Зола поняла мою скептическую улыбку по поводу нашего недосоздателя и долго сидела молча, жевала губы и гладила живот. Она была крайне верующей, и за Бога, что нас давно бросил, стояла горой. «А я верю, что Шей свернется. У него есть причины не помогать и не поддерживать иманцев». «Ну да, в него перестали верить, и он решил уйти в тень и сдаться. А чтобы верить, нужны основания. Тебе не кажется, что кто-то должен сделать первый шаг?» «Мужчины такие гордецы, будут до последнего тянуть и мучиться». Зола светло заулыбалась и горчичные веснушки заплясали на ее щеках. Вспоминала она явно не загубленное божество, а своего истинного мужа. Только он и манец, в отличие от моего смельчака. Я потерла воспаленное плечо и с тоской пробормотала. Хотела бы я посмотреть в лицо своему оборотню и выплеснуть в словах все, что о нем думаю. «Да погоди ты с выводами! Вдруг там такой красавчик, что глаз не отвести!» «Слушай, Зол, а как понять, что это он?» Подруга открыла рот, но свистящий звук прервал ее на полусловие. В пространстве распахнулась голубая воронка, и мы влипли в спинку лавочки от сильного потока воздуха. Синий круг закружился перед нами, отсвечивая белыми молниями. Я приготовилась отбиваться, хотя сил было очень мало, руки едва поднимались. Воронка скользнула к Золле, покачалась, а потом, вернувшись ко мне, затрубила женским низким голосом. «Приглашение на обучение в элитную академию магии. Нельзя отказать, увильнуть, скрыться. Через трое суток портал доставит вас на место регистрации». Синяя магия раскрутилась, и сверкающей лентой, бросившись ко мне, обернула запястье и застыла на руке, узорчатым браслетом.